Холастики не были такими супранатуралистами. Они познавали догматы церкви посредством мысли. Если религия, противопоставляя мысли, неподвижность своего абстрактного авторитета, утверждает о себе, что врата адовы не одолеют ее, то врата разума, сильнее врат адовых и силой своей они не одолевают церковь а примиряются с нею философия как постигающее мышление этого содержания обладает перед представлением являющимся формой религии тем преимуществом что она понимает и то и другое. Она может понимать религию, она понимает также рационализм и супранатурализм, понимает также и себя, но обратное не имеет места. Религия, стоя на точке зрения представления, понимает лишь то, что стоит на одной и той же точке зрения с нею, а не философию понятия, всеобщие определения мысли. Не всегда были несправедливы к некоторым системам философии, упрекая их за их антагонизм к религии, но часто эти упреки были несправедливы, когда их делали с религиозной точки зрения. Для духа, каков он в себе и для себя, Образ религии необходим. Он есть форма истинного, как оно существует для всех людей, для всякого способа познания. Эта общая для всех людей форма есть, во-первых, чувственное сознание, и затем, во-вторых, примешивание формы всеобщего к чувственному явлению — рефлексия. Представляющее сознание — мифическое, положительное, историческое — есть форма, необходимая для того, чтобы содержание стало общепонятным. Содержащаяся в свидетельстве духа сущность — Делается для сознания предметом лишь в том случае, когда она выступает в понятной форме, то есть сознание должно уже раньше быть знакомым с этими формами из жизни и опыта. Так как мыслящее сознание не есть форма, внешним образом общая всем людям — то сознание истинного, духовного, разумного должно иметь форму религии. В этом состоит общее оправдание этой формы. Мы таким образом выяснили различие между философией и религией. Но нам остается еще сделать несколько замечаний, чтобы выяснить, что именно мы намерены рассматривать в истории философии. Эти замечания частью вытекают из сказанного нами выше. Мы именно должны ответить на вопрос, как мы должны относиться в истории философии к этому родственному содержанию. Б. Религиозное содержание, которое должно быть исключено из истории философии. Прежде всего, мы встречаемся с мифологией, и нам кажется, что ее можно включить в историю философии. Она, правда, является продуктом фантазии но не продуктом произвола, хотя последний также находит себе здесь место. Главное в мифологии является результатом фантазирующего разума, делающего своим предметом сущность, но не обладающего никаким другим органом, кроме чувственного способа представления, так что боги выступают в человеческом образе. Мифологию можно изучать для целей искусства и так далее, но мыслящий дух должен отыскивать субстанциональное содержание мысль, философему, которые в ней содержатся имплиците, подобно тому, как мы ищем разума в природе. Этот способ рассмотрения мифологии применялся неоплатониками. В новейшее время этим занимался преимущественно мой друг Крейцер в своей символике. Иные – относится к этому способу рассмотрения враждебно и с осуждением. Нужно, дескать, исследовать мифы исторически, так как неисторично, когда в миф вкладывают или из него извлекают философему, о которой древние и не думали. Это, с одной стороны, совершенно правильно, ибо это способ рассмотрения лишь крейцера и занимавшихся этим александрийцев. В своей сознательной мысли древние не имели в виду такой философемы, но этого никто и не утверждает. Нелепо, однако, возражение, что такое содержание не заключается в мифах имплицита, в качестве продуктов разума, но немыслящего разума, религии народов и их мифологии, Какими бы простыми и даже неуклюжими они ни казались, несомненно, содержат в себе, подобно подлинным произведениям искусства, мысли, всеобщее определение, истину, ибо в основании их лежит инстинкт разумности». С этим находится в связи то обстоятельство, что когда мифологическое содержание переходит в чувственный способ рассмотрения, к нему примешивается кое-какой случайный внешний материал, ибо чувственному воплощению понятия всегда свойственна некая неадекватность, так как Почва фантазии не может выразить идею истинным образом. Этот чувственный образ, который порождается исторически или естественно, должен быть определен со многих сторон. И эта внешняя определенность должна более или менее носить характер несоответствия идеи. Может также быть, что в этом объяснении содержится много заблуждений, в особенности когда оно пускается в подробности. Многочисленные обряды, действия, сосуды, одежды, жертвы и так далее могут правда содержать в себе символически нечто аналогичное идеи. Такая связь, однако, является очень отдаленной и при этом должно иметь место много случайного. Но важно признать, что в них есть разум, и такое понимание мифологии представляет собою необходимый способ рассмотрения. Но из нашей истории философии мифология должна быть исключена. Оправданием этого исключения является то соображение, что в философии нас интересуют не философемы вообще, не мысли, содержащиеся лишь имплициты в каком-нибудь сообщении, а мысли, которые обнаружились и лишь поскольку поскольку они обнаружились, поскольку такое содержание религии осознано в форме мысли. Это-то и есть именно то указанное нами выше громадное различие между задатками и тем, что действительно осуществилось. Философемы, содержащиеся имплицито в религии, нас, следовательно, не касаются. Они должны выступать как мысли, чтобы интересовать нас, ибо лишь мысль есть абсолютная форма. Идеи.